Надежда Сакаева Берегите хвост, Ваше Величество! Глава 1 Про то, как Варенька попала. Несколько дней блужданий по какому-то пробирающему до мурашек лесу совсем без еды И вот силы окончательно покинули меня. Сколько я уже здесь? Трое суток? Больше? Ответа на мой вопрос я не знала. Туман и бесконечный темный сумрак сбили мое ощущение времени окончательно. И если поначалу я еще хоть как-то пыталась считать часы, то сейчас бросила это бесполезное занятие. Умирать не хотелось, но все происходящее со мной уже давно казалось лишь каким-то дурным сном и я надеялась, что хоть так смогу проснуться. Угораздило ж меня так удачно сходить в туалет, ничего не скажешь. Вот как можно было заблудиться в нашем лесу? Там же пара часов в любую сторону, да куда-нибудь к людям до выйдешь. Но оказалось, что для меня нет ничего невозможного. Три дня назад или около того я с друзьями отправилась в поход. Ну как в поход? Одно название. Выехали на машинах к ближайшей речке, поставили палатки, пили, жарили мясо, играли на гитаре, и ничего беды не предвещало. Ночью уже на мне сказалась выпитая, и я вылезла из палатки в ближайшие кустики. Отошла вроде не но споткнулась кубарем скатилась в небольшой овражек и отключилась. А очнулась здесь. Этот лес не слишком походил на тот, где мы отдыхали. Кругом сыро, влажно, Туман по земле стелется. А еще скалы откуда-то нарисовались. Хотя, клянусь, там, куда мы ехали, не то что скал, даже холмика во всей округе ни одного не было. Ох, как же идти тяжело. Все, больше не могу, надо отдохнуть. Поспать, например. Глядишь и проснусь обратно в палатке. Облокотившись спиной о влажный ствол дерева, я прикрыла глаза. Но вот точно все это было лишь сном. А на самом деле я у себя дома и уже слышу этот тихий гул холодильника. Я почти уснула, когда меня тронули за плечо. Невеста. Надо мной склонился какой-то полуголый мужчина, одетый в одну лишь жилетку до да странное ожерелье. — Что-то долго вы -с. Мы вас уже трое суток ищем-с. Позади него стояло еще штук пять точно таких же любителей посверкать бицепсами. Какая невеста! Что он несет? Эх, а ведь я почти убедила себя, что это сон, и сейчас я окажусь в родной постельке. Впрочем, холод, голод и лицо мужчины были слишком уж реальны, так что сдаваться еще рано. Соберись, Варенька, вот оно спасение. «И неважно, как он тебя там кличет, потом с этим разберешься. Если выведет к людям, то пусть хоть бабой-ягой, хоть чёртом лысым обзывает мне по барабану». «Невеста!» Собрав остатки сил, я уверенно кивнула. Мужчина с каким-то недоверием покачал головой, но все же протянул фляжку, и я жадно отпила. «Вода! Обычная, но такая вкусная!» Как же, оказывается, мало надо для счастья. Отживительной влаги стало легче, но до полного восстановления сил было еще ой как далеко. Ох, поесть бы теперь, да одеться потеплее. На дворе середина лета, а в этом сыром туманном лесу от холода можно кони двинуть. Зуб на зуб уже не попадает. «Сами дойдетесь?» — спросил мужчина. Так и не дождавшись внятного ответа, он со вздохом подхватил меня на руки. «Да, так гораздо лучше. А то я уже столько исходила, что больше не выдержу. Хотя вздыхать ему все же не стоило. Не такая я и толстая, чтобы мужик утащить не смог. Тем более он тут не один, если что поменяются». Оказавшись в тепле, а руки неизвестного спасителя были теплыми, Меня тут же потянуло в сон, и только природная мнительность не позволила вырубиться окончательно, а то мало ли, что незнакомые мужчины могут сделать с бедной, спокойно спящей женщиной. Не сопротивляться я все равно не смогу. На это у меня сил тоже нету, но хоть мораль им прочитаю, глядишь передумают». Вздохнув я еще раз искоса оглядела своих спасителей, Все они были похожи один на другого, словно братья-близнецы. Длинные черные волосы, хищные какие-то звериные черты лица, эти странные жилетки... Ох, как же они только не мерзнут, когда вокруг холод собачий до костей пробирает. Ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками, крепкие торсы, плавно переходящие в длинные чешуйчатые змеиные хвосты. «Что?» — Отлично, Варенька, вот и глюки от голода подъехали. Может, тебе вообще просто кажется, что ты спасена, а на самом деле ты уже тихо умираешь под гнилым деревом. Только вот ощущение всего происходящего слишком реальные чтобы быть лишь плодом воспаленного рассудка. Хотя, кто знает, какие они предсмертные фантазии. Я прищурилась вглядываясь в крупные черные чешуйки и тугие мышцы, перекатывавшиеся под ними. Не, ну точно хвосты. Причем весьма не маленьких размеров, да и чешуя поднимается вверх почти до груди. Как только сразу не заметила. Все на бицепсы с трицепсами, видать, пялилась. Желая окончательно понять, в сознании я или уже не очень, ущипнула себя за руку. Ощущение кожи под пальцами было вполне себе настоящим, но сам щипок не почувствовала. Может, слабо дернула? Повторила процедуру несколько раз, пока не поняла, что щипаю руку своего провожатого, что, кажется, даже не замечал моей усердной возни. Покраснев, перестала щипаться, сделав вид, будто ничего и не было. Хорошо, хоть меня за такое саму пешком идти не заставили. А хвосты-то, кажется, и правда настоящие. Раз это вроде не глюки, значит, я в лучших традициях фэнтези попала в какой-то другой мир. Теперь по закону жанра остается лишь ждать, когда мне на голову свалится король. Ну, принц тоже сойдет. И я буду жить долго и счастливо. Ага, конечно, мечтай, Варенька. Во-первых, мне ни принц, ни король не нужны. У меня дома хорек есть. во вторых Мне только дали новую должность, на которую я несколько лет усердно впахивала без выходных отпусков и больничных. А теперь променять все это на какую-то чушь? Нет, ни за что. Принцы, кстати, едывали, чем от обычных мужчин отличаются. Носки, небось, разбрасывают, изменяют, орут на диване без дела, бока пролеживают. А мне этого уже с головой хватило. С мужиками я на время завязала. Не стоят они моих нервов. Тем более тут вон вместо мужчин полузмеи какие-то, и вместо носков чешую свою поди разбрасывают, а то еще хуже. Нет, за таких я замуж точно не хочу, даже если один из них принц, второй король, а третий герцог. Мне, конечно, пока никто такого не предлагал, только невестой называли, а обещать это еще не значит, что жениться. Но все равно заранее не хочу. Эх, знала бы, что в такой дыре вместо кустиков окажусь. Да лучше бы в палатке осталось. Штаны можно новые купить, если есть где. А как отсюда домой выбраться, я пока даже не представляю. Одна через этот лес точно больше не пойду. И без того, пока по нему бродила, упало бесчетное количество раз, порвало сланцы... Оцарапала все ноги до самых коленей. Еще стерла ступни об острые камни. Да едва ей не умерла от голода и жажды. Хотя пару раз даже расу собирать пыталась. Но походник из меня всегда был откровенно хреновый. Я ведь не какой-нибудь там Бэр Гриллс. Я девочка домашняя, к цивилизации привыкла. Когда домой вернусь, в лес больше ни одной ногой не сунусь. Ни левой, ни правой. А вот интересно, у змей есть хотя бы приличные туалеты? Едва ли. Зачем им с такими хвостами? Ох, и как там мой хорек без меня поживает? Я, конечно, отдала его соседям на время похода, но уже несколько дней прошло, а зверь это все же своеобразный, и, надеюсь, придержат они моего Бенедикта, пока не найду способ безопасно к нему вернуться. За время, что плакала о питомце, мы уже подошли к какому-то мрачному проему, вырубленному прямо в скалах и похожему на пещеру. Темную такую, мрачную, первобытную. Что я там про принцев и дворцы говорила? — Ага, Варенька, держи карман шире. Нашлась тут царевна. — В общем, вот тебе пещера, костер и мамонт, и никакой посудомойки. Когда змеи-мужчины потащили меня в темный провал, Сил спорить особых уже не было. Так что пришлось притихнуть и надеяться, что в этом мире чьих-то там невест не принято домогаться, даже если невесты не совсем невесты или совсем не невесты. Как оказалось, волновалась Ирана. Пещера очень быстро закончилась, да и насильничать меня никто не собирался, что определенно было к лучшему. Когда на лицо упали яркие лучи солнца, Я открыла глаза, но вскоре снова зажмурилась. После трех дней заунывной серости все вокруг казалось неимоверно ярким, будто нарисованным. Успела заметить зеленые горы, долину между ними и устье реки, серебром блестящие в лучах света. Хотелось оглядеться получше, но я побоялась, что если я буду сильно ерзать, то меня поставят на ноги. А пешком идти пока точно не смогу. Больно, да и сил нет. Так что осталось лишь вслушиваться в шелест хвостов пения птиц, жужжания жучков и прочие чудные звуки живой природы, что после прежней тишины отдавались в ушах радостной песней. Ох, надеюсь, скоро я смогу выспаться. Глаза уже давно слипаются. А еще лучше поесть. Кажется, за время своих злоключений я килограмм 10 сбросила семь из которых явно были нужными, а сейчас держалось только за счет адреналина и любопытства. Полузмеи ускорились. Вскоре в лицо задул свежий пахнущий травами ветер, а деревья слились в одно сплошное зеленое пятно. Голова закружилась. Пришлось плотно сомкнуть веки. Не знаю, сколько мы так двигались. Я потеряла счет времени уже давно, а в итоге все же задремала. Несмотря на отчаянные попытки этого избежать. Прибыли невеста. Проговорил один из мужчин, разбудив меня: "Здесь вас приведу в порядок и отправят во дворец". Я открыла глаза, помотала головой, стряхивая с себя остатки сонной дремы. Оказывается, мы успели куда-то добраться, хотя по ощущениям Спала я не больше десяти минут. Мужчина принес меня в небольшую комнату, похожую на номер для новобрачных в восточном стиле. Яркие ковры, развешанные по каменным стенам, огромная кровать с алой простынею и тонной мягких игрушек. А еще была несоразмерно большая ванная, стоявшая у стены и ничем не огороженная. Спасибо, что спасли. Немсколько неловко ответила мужчине, который до сих пор держал меня на руках. Приказ султана, пожал плечами полузмей. Поставив на ноги, он смерил меня каким-то странным взглядом. Но тем не менее, я постаралась как можно более вежливо улыбнуться. Надеюсь, что у рептилий это не означает что-нибудь непотребное. Вообще, мне всегда говорили, что улыбка у меня невыносимо прекрасная, но полузмей, кажется, был иного мнения. «Располагайтесь, невеста!» Скривившись, прошипел он и направился к выходу. «Странно. Может, чего в зубах застряло?» Ради чего там могло застрять, если я столько дней не ела? Перед уходом мне показалось, что полузмей прошептал: "Страшная. Тс, да, ноги ничего". Но вот за это я не могла ручаться. Оставшись в одиночестве, добрела до кровати, осторожно присела. Ой, нормальный человеческий матрас они соломенные куфеек, как опасалась. Да и подушечки вон какие мягкие, так и манят прилечь на них. Когда я уже почти поддалась искушению коварных плюшевых квадратиков, в комнату вошли две молоденькие змейки. Худенькие, с острыми скулами, очень тонкими губами и укрытыми платками головами, они хихикали, стреляя глазками и тихо перешёптывались, но Замолкли и замерли, едва я обернулась. — Мы наберем с вам ванну, невеста, — сказала одна из них после почти минуты молчания. — А после принесем ужин, и вы ляжете спать. Глаза у змеек сейчас были круглые, как пятирублевые монетки, будто они прежде людей никогда не видели, хотя, может, и видели, без понятия, как часто тут бывают или бывают ли мои соотечественники. В ответ я кивнула и ободряюще улыбнулась, что вызвало у змеек приступ нервного хихиканья. Наверное, стоит поменьше улыбаться, кажется, здесь это все же значит что-то неприличное. Раздевшись, залезла в ванну, даже не возмутившись тому, что змейки активно принялись меня намыливать и шкрябать. Ой, так даже лучше. Силы на ужин сэкономлю. Спрашивать про возвращение домой пока не стало. Во-первых, меня еще не накормили. А во-вторых, змейки похожи на обычных горничных и едва ли что-то подскажут. После ванны меня обтерли и перевязали ступни. А поужинов кстати, вполне вкусно, я почувствовала себя почти счастливой. Почти счастливой. Потому что по-прежнему переживала за своего хорька. Эх, как он там без меня, мой маленький.